Глава 36. Прошла неделя. В день рождения Макса в 7 утра ко мне прилетело письмо от Алекса. Досточтимая и многопочитаемая люстра. Тортец, изваяние моих косоногих рук, ровно в одиннадцать часов времени московского придёт в ваш офис, адрес которого вы любезнейшим образом без страха и упрёка сообщили мне недостойному. Все ваши справедливые поправки-с и пожелания-с исполнены с точностью аптекаря, который лечит мышей. Я давно привыкла к странным оборотам речи Алекса. Поняла, что он не владеет русским языком, потому пользуется разными программами перевода в интернете, а те часто выдают чепуху. Но каждый раз я узнаю нечто прекрасное. исполнены с точностью аптекаря, который лечит мышей». «Как вам, сей выражанс?» Я засмеялась и пробежала глазами по второй части депеши. «Тортец родился в муках под вашим мудрым руководством». Добавлена табличка с надписью «С днём рождения, Макс». Фамилию Вальфец не указывать. «Надеюсь, ваш верный рыцарь и вся его шатия братья окажутся довольны сожрать творение моего ума и рук, что нами создано для вашего радостного жратия». «Припадую к вашим стопам, лабызаю вас, восхитительная и прекрасная люстра. Готов служить вам вечно, недостойный вас, Алекс». Я поржала и помчалась одеваться. «Надеюсь, доставка не подведет, и тортец для жратья прикатит без опозданий. Макс будет на работе в полдень, и мы сразу вызовем его в офис под предлогом, что посоветоваться с ним надо». Через два часа с большой сумкой в руках я вошла в нашу переговорную и увидела всех членов команды. Слева на столе выстроился ряд пакетов, а посередине громоздилась здоровенная коробка с надписями «День рождения раз в году, торт — лучший подарок, радости и счастья с тортиком поздравляем новобрачных». «И кто у нас решил сегодня пожениться?» «Засмеялась я». «Упаковщик перепутал», — объяснил Костин. «Не то наклеил». «Очень надеюсь, что внутри мой заказ», — сказала я. У Володи зазвонил телефон. «Ага, понял», — сказал мой друг и начальник. «Ребята, разведка доложила, Макс идёт к лифту. Определённо сюда направляется. Действуем, как запланировали». Я вытащила из сумки разноцветные колпачки. Энтин положил на коробку лист бумаги с надписью «Макс, открой». Потом все присутствующие спрятались и затаили дыхание. Я затаилась в шкафу для одежды, слегка приоткрыла дверцу и увидела в щель Макса. «Хорошо, что мы с Валеркой провели эксперимент и поняли, того, кто сидит в гардеробе, не видно, даже если дверь случайно откроется», — прошептал Николаша. Муж вошел и громко спросил. «Эй, а где все?» Потом он приблизился к столу, прочитал записку и засмеялся. «Вылезайте!» Мы с Махониным выскочили из укрытия. Валера выбрался из-под стола, Энтин вышел из-за занавески на окне. «С днём рождения!» Закричали все хором. «Ура!» «Доставай торт!» — попросил Николаша. «Попробовать охота!» Лампа его по своему дизайну заказала. Выдал мне Валера, у французского кондитера. Наверное, очень вкусный медовик, — предположил Костин. Макс, давай. Муж взял ножницы и разрезал ленты, которые перевязывали коробку. «Открывай же!» — поторопил его Махонин. «Я ставлю чайник», — оповестил всех Валера. Вульф взялся за упаковку. «Раз, два...» «Три!» — закричал хор наших голосов. Муж поднял крышку. Воцарилось молчание. Первым среагировал Махонин. «Прикол!» «Весьма оригинально!» — пролепетал Энтин. «Мне очень нравится!» — заулыбался Макс. «И надпись суперская! Хоть ты собака, ты человек!» «С днём рождения, Пудель Макс!» Фамилию Вальфец не указывать. Я молча смотрела на торт в виде гигантской кости, облитой шоколадной глазурью. В первую секунду меня охватило изумление, потом пришли оторопи негодования, а напоследок у меня возникло желание придушить Алекса, который перепутал заказы. Тортец с садом со зверушками отправился к Пуделю Максу. Он празднует свой день рождения одновременно с Вульфом. А моему мужу достался бисквит, адресованный псу. Ну почему я решила, что безумный француз сделает все как надо? Хочется поскорей попробовать, потер руки Костин. Лампудель, почему у тебя такое странное выражение лица? И что ему ответить? «Вульфу привезли чужой заказ?» «Уж лучше выглядеть идиоткой, обожающей тупые шутки, чем испортить мужу настроение». Сейчас супруг весел. Слова «Пудель Макс» его рассмешили. «Какая начинка у торта?» — поинтересовался Валерий. «Скажу честно, мне жуть как надоели сладкие бисквиты, которые на день рождения выставляют. И еще пристают». «Съешь весь кусок за здоровье именинника!» Макс взял нож, который я предусмотрительно положила рядом с коробкой. Отрезал кусок. «Ух ты!» — восхитился Володя. «Мясное желе! Слой колбаски! Еще вроде ростбив, паштет! Ммм! Вкусно как!» «Сверху не шоколад!» — обрадовался Валера. «Это какой-то соус кисло-сладкий!» «Отличная закуска!» Оценил десерт Макс, поедая свой кусок. «Лампа, ваша креативность восхищает!» Сказал Энтин. «Мне очень нравится прослойка из маслин». «Тоненькие белые полосочки между слоями. Это хрен со сметаной!» Уточнил Николаша. «Лампа, ты суперски придумала!» «Да!» Согласился Костин. «Я полностью солидарен с Валерой. Обычные торты просто поперек горла встают. Терпеть не могу сладкое тесто». А сегодня просто объедение. Заливное, паштет, разные виды колбас, перечислил Николаша. С хренком, чесночком, горчичкой и непонятно из чего сделанным, но очень вкусным соусом, добавил Энтин. Милая лампа не совершила классической женской ошибки, не подарила мужу то, что нравится самой. Нет, лампуша подумала, а что порадует Макса? «Моя любовь к тебе сегодня возросла до небес», — с набитым ртом заявил Костин. Я, старательно улыбаясь, слушала восторженные речи мужской части нашей команды. Надеюсь, те, кто сегодня будет чествовать пуделя Макса, порадуются бисквиту в шоколаде. Хорошо, что Алекс ошибся. Я теперь знаю, какой тортец восхищает парней. «С днём рождения!» — закричал женский голос И в комнате материализовалась главная уборщица Нина Семёновна. За ней ввалилась толпа сотрудников. Через четверть часа от угощения осталась только коробка. Не успели мы бросить в пакет бумажные тарелки и пластиковые ложки, как раздался звонок внутреннего телефона. Костин взял трубку. «Да, конечно, пусть поднимается», — потом сказал нам. «Начинают собираться нужные нам люди. Раз, два, три — все свалили» скомандовала тетя Нина. «За мной!» Народ молча подчинился. Макс пошел к двери. «Потом расскажете мне, как побеседовали». «Я ушел на совещание к Фомину. Пакет с мусором отнесу дежурный». Не успел муж уйти, как раздался стук. «Входите!» — громко произнес Костин. На пороге появилась Голкина. Она закричала. «Где Лиса? Где? Немедленно верните мне малышку!» «Конечно, вы увидите свою дочь!» — начал Энтин. Но его тут же перебил Валера. «Малышку? Вы всерьез?» «Алиса взрослая женщина. Ей, наверное, хочется замуж». «Никогда!» — покраснела Ирина. «У девочки есть мать. Этого вполне достаточно. Зачем ей муж? Она что, нищая?» «Деньги у меня есть!» «Лисонька ни в чём не нуждается. Всё, что ей нужно, я принесу. Никаких мужиков у нас не должно быть!» «Мы знаем, что случилось с Эльвирой», — продолжил Константин Львович. «Понимаем, вы очень напуганы, боитесь за младшую дочь. Но Алиса давно вышла из детсадовского возраста. Расскажем вам, где мы нашли вашу дочь. Потом вы её увидите». «Хочу её видеть прямо сейчас!» — впала в раж наша клиентка. «Сию секунду, немедленно, я плачу вам деньги, извольте делать то, что мне надо». Алиса пока не приехала, не моргнув глазом, соврал Костин. «Чтобы не терять зря время, начнем беседу». Жил-был Сева Ракитин. Все у него было хорошо. Есть папа, мама и дедушка-академик. Он работал на оборону СССР. Всеволод прекрасно учился, любил читать, В общем, был счастливым мальчиком. А потом всё мигом перевернулось. Родители Ракитина погибли. Дед оформил опеку над сиротой. Наверное, Кирилл Петрович по-своему любил внука. Но он не умел общаться с детьми. И, похоже, они раздражали учёного. Старик устроил осиротевшего школьника в интернат. Но не в обычный. А туда, где жили и учились одарённые дети со всей страны. В советские времена педагоги из этого заведения ездили по всем республикам СССР и отбирали ребят победителей Олимпиад по химии, математике, физике и биологии. Их привозили в Москву, селили в комфортабельных условиях и обучали по специальной программе. Большинство воспитанников потом стало учеными, как теоретиками, так и практиками. Все эти ребята с молодых ногтей отличались серьезностью и тягой к знаниям. для них приглашали лучших педагогов, создали прекрасные бытовые условия: отдельные спальни, хорошее питание, спортзал, бассейн, медицинское обслуживание, обширная культурная программа. На каникулы пансионеры уезжали домой И вот в эту среду попал необремененный никакими талантами, сева, Оказался он там по просьбе дедушки, ученого, который много сделал для обороны СССР. И дети, и педагоги хорошо относились к мальчику. В интернате не было и намека на то, что нынче именуется буллинг. Но Ракетин все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Обычному ребенку тяжело среди одаренных ровесников. Вроде им столько же лет, сколько и ему, но они намного старше, понимаете, да? Ирина кивнула. «Да, но при чем тут моя Алиса?» «Сейчас объясню», — пообещал Энтин и продолжил начатый Костиным рассказ. Сева мог замкнуться, почувствовать себя дураком, но в интернате жила Зина. Девочка плохо разбиралась во всех науках. Она попала в элитное заведение после смерти матери и спешной женить бы отца на своей любовнице, которая родила своего ребёнка. А Зину отправили в дом за ненужностью. Вторая супруга не хотела постоянно видеть живое напоминание о первой жене. Зина была старше Сева на несколько лет, но это не помешало дружбе ребят. А потом выяснилось, что они и лето проводят по соседству. Сева на Николиной горе, Зиночка в селе Уборы. На велосипеде Ракитин минут за пять-семь доезжал до деревни. И там же жила Инна Войкова. Лучшая подруга Зины. Когда все члены компании выросли, Зинаида вышла замуж за немца и уехала в Германию. Сева получил в наследство от деда много всего, стал заниматься бизнесом и спустя время решил купить квартиру в Москве. Жить в апартаментах деда он не стал. Инна подсказала другу детства, что в подъезде, где она мучается с мужем пьяницей и злобной свекровью, продается большая квартира. Всеволод приобрёл квадратные метры, женился на Веронике Кашиной, а та родила дочь Марфу. Сергей Иванович и Валентина Фёдоровна, родители Ники, прекрасно относились к зятю, а тот уважал их. Ракитин человек осторожный, неконфликтный, аккуратно занимался бизнесом. Он не рисковал, быстро сворачивал неудачные проекты и открывал новые. Эта тактика помогла ему быстро разбогатеть. Спустя немалое время после появления на свет Марфы родился Никита. Мальчик чуть ли не с пеленок стал прекрасно рисовать. Оставалось лишь завидовать Ракетиным. Все у них шло прекрасно. Деньги в карман лились, дети чудесные, муж с женой любили друг друга. «Только это неправда», — влез со своими комментариями Валера. «За красивым фасадом скрывалось много неприятного». В подростковом возрасте Марфа отбилась от рук. Не слушалась ни мать, ни отца, всем хамила. Смородин покосился на меня и продолжил. Мы беседовали с Ульяной, домработницей Ракитиных. Сначала посетили ее, а на днях еще и по телефону поговорили. У меня вопрос к Ирине Николаевне. У вас есть домработница? Постоянной нет, отрезала Голкина. Почему? Продолжал допытываться Валера. Вы прекрасно обеспечены. Можете нанять несколько горничных, шофёра, повара. Ирина приподняла бровь. Молодой человек, прислуга — это болтливые языки. Не желаю, чтобы о нашей с Алисой жизни кто-то судачил. Готовлю сама. Чужие грязные руки не должны лапать то, что мы едим. Пока Лисенька на работе, я вызываю из агентства бабу. Она убирает, стирает, гладит. Выполняет всю чёрную работу и убирается вон. Всегда предупреждаю фирму. Ко мне направляйте ту, что ни разу у нас не была. Во второй раз её не присылайте. Вот вы умная, — польстил Ирине Валера. А у Ракитиных и Кашиных служили много лет одни и те же женщины. К тому же все они были родственницами. Ульяна по телефону добавила красок к первой беседе. Теперь мы знаем, что Сергей Иванович и Валентина Федоровна пытались приструнить Марфу, но та посылала стариков по известному адресу. Кашины не жаловались дочери. Они предъявляли претензии зятю. Требовали. «Накажи, дочь! Прояви характер! Ты мужик!» Но отцу не удавалось взять Марфу в ежовые рукавицы. Поэтому старики постоянно ругали Севу. Называли его «рохлей», «неудачником», «трусом». Всеволод с трудом терпел тещу и тестя, которые его унижали. Не отвечал им, что он стал миллиардером и прекрасно проживет без них. Вероника же сбежала от всех проблем в Лондон. Наверное, ей не хотелось выслушивать упреки отца и матери. Слышать, что она отыскала себе супруга-дурака. Не о таком муже для нее мечтали родители. У неё нашёлся прекрасный повод для поездки в Англию. Маленький Никита отличался талантом живописца. Обучать его решили в Великобритании. Всеволод постоянно летал к жене и сыну. А как же Марфа? Неужели её бросили в Москве на попечение няньки? У девочки был непростой подростковый возраст. Она определённо нуждалась во внимании матери. Марфа к тому времени бросила школу. Попала в дурную компанию. Её там научили вскрывать чужие квартиры. «Дочь Ракетиных сбежала из дома и стала заниматься грабежами», — объяснил Костин. «Неприятная ситуация», — вздохнул Константин Львович. «Но дальше ещё хуже. Тесть с так надоели Севе, что он решил навсегда избавиться от стариков. Всеволод угостил родителей жены». Рулетом с грибами, своим фирменным блюдом, которое он каждый год дарил любимой жене в день их знакомства. Только этот рулет слегка отличался от обычного. В нем содержался яд. Ну, не самая удачная идея избавиться от вредной родни. То, что пожилая пара умерла не своей смертью, стало сразу понятно. Появилась свидетельница, которая дала убийственные для Ракитина показания. «Кто она?» «Инна Войкова. Подруга детства Севы. Именно она подсказала Ракитину, что в ее подъезде продается квартира. Это она сдала его со всеми потрохами. Процесс был закрытым. Представителей СМИ не пустили, да они и не проявили никакого интереса к происходящему. За день до начала суда над Всеволодом один известный актер в состоянии сильного опьянения выкинул из окна своей квартиры жену, а потом ее подругу. Вот это происшествие заинтересовало всех журналистов. Богатый, но неизвестный широкой публике Ракитин остался незамеченным. И не пообещали, что никто никогда не узнает о ее показаниях. Вот же наивность, не выдержал Валера. Наверное, где-то в документах указаны все данные Войковой. Да и Ракитин все прекрасно понял. Он же знал, кто для него рулет готовил. Энтин не обратил внимания на слова Смородина. Он продолжал. Инну заверили, что фамилию ее вслух не назовут, имя тоже. Она может рассказать правду. Повариха сообщила, что фирменный грибной рулет всегда готовила она, а не Ракитин. Тот, которым отравились родители Вероники, тоже творение рук Войковой. Но она туда отраву не подливала. «Зачем ей это делать?» Но в день, когда Всеволод последний раз забирал рулет, Инна после его ухода вспомнила, что забыла посыпать готовые изделия жареной грибной стружкой и помчалась в квартиру Ракитиных. Дверь оказалась открыта. Войкова вбежала на кухню, увидела Всеволода, который стоял спиной к двери, и громко начала «Стружку!» Хозяин вздрогнул и обернулся. Инна заметила на столе свой рулет. В нём торчал шприц. Несмотря на то, что Всеволод не признал свою вину, невзирая на старания адвоката, который среди прочих задал вопрос, если человек решил кого-то отравить, то почему он не запер как следует входную дверь? Не учитывая, что обвиняемый ни разу не поссорился со стариками, Судья отправила старшего Ракетина за решетку на долгий срок.